Эпилог. Пять месяцев спустя. Сава, Господи, спасибо, что ты прилетел. Мне кажется, я зайду с ума. Я не выдержу, я...» Сильные руки уверенным жестом опустились на плечи Риты и не сильно сжали. «А ну-ка, посмотри на меня, Рита!» «Смотрю». «Чего паникуем?» «Не знаю». Но я же должна попаниковать? Нет, не должна. Этот ресторан — дело всей жизни, Али. Вот же, женщины. Фыркнул Савелий, закатывая глаза. Скажите тоже, дело всей жизни. Вам сколько лет, дамочки? Пришла очередь фыркать Риты. У женщин про возраст не спрашивают. Я твой паспорт видел, так что... Молчи!» Она поднялась на носочки и поцеловала его в губы. Родные такие. И снова обветренные. Надо с этим что-то делать. А может, и не надо. Она чуть позже подумает над этой задачей. Сейчас же предстоит контролировать другие. Савелий улетал в Карелию, на несколько дней, но сразу сказал, что к открытию ресторана Али вернется. Она не сомневалась в его словах. Но куда девать нервозность, которая зашкаливала? Они с подругой все проверили несколько раз, потом перепроверили. Поставщиков, качество продуктов, учли все, что можно и нельзя — Если Али удавалось сохранять спокойствие, Рити не особо. Если про возраст спрашивать не полагается, напомни мне, пожалуйста, свой процент в доле. Савелий хищно улыбнулся. В последнее время у него появилась новая причина для подтрунивания над ней. Филип расщедрился. В том конверте, что он ей дал зимним вечером, оказалась приличная сумма, которую Рита без всяких колебаний передала Алефтине. Та расплакалась и, в свою очередь, повысила Риту до совладельца кафе. У нее был небольшой процент, ничего не решающий по факту, но дающий ей некую стабильность в жизни. А еще дело. То, о чем она могла заботиться, развивать. Рита не успела подобрать достойный ответ Савелию. На небольшой парковке перед ресторанчиком остановилось сразу несколько дорогих внедорожников. Эта девушка не договорила. Догадалась. Сначала вышли телохранители, Потом Булат Волгаров с дочкой и женой. Откуда-то появились и репортеры, посыпались вопросы, поднялась шумиха, на которую выбежала Аля. Рита, взглянув на подругу, прошептала Савелию, прочистив горло. «Скажи, что у меня не такое же смешное выражение лица, как у Али». «Еще интереснее». — Ладно. Она простит ему этот выпад. — Как? Как тебе удалось уговорить Булата Волгарова прибыть на открытие? — А ты не поняла, статуэточка? Рита мотнула головой. Голос сегодня слишком часто ее подводил. На лице Савелия расплылась довольная улыбка отчего от уголков глаз побежали тонкие морщинки. Ладони зачесались, так захотелось до них дотронуться. Не разгладить, а просто провести кончиками пальцев. Почувствовать и их. «У меня об их семье есть очень хороший друг, советчик». В это время девочка которая стояла рядом с олигархом, подняла ладошку и помахала Савелию. — Я тут прочитал умную вещь. — Ты меня пугаешь, Мартыненко. Рита упорно продолжала называть его по фамилии. Не всегда, конечно. Лишь тогда, когда требовала душа. И хотелось немного, самую чуточку, потроллить Саву. Я сделаю вид, что ничего не слышал. У меня хорошее настроение, поэтому я тебя прощаю, женщина, и продолжаю мысль. Давай-давай, я тебя внимательно слушаю. Говорят, что когда женщина разводится, то она по привычке продолжает желать выйти замуж. Прямо вот сразу же. По привычке? Рита едва не подавилась воздухом. Несмотря на то, что Савелий стоял сзади и крепко ее обнимал, она умудрилась извернуться и посмотреть на него. Совершенно верно. Самым серьезным выражением на лице подтвердил он. А у самого в глазах Джигу чертята танцевали. И где же ты такое прочитал? В глянце. Так уж и в глянце. — Честная пионерская. — Ты не был пионером. — И что? — Поэтому так и скажи, что сам придумал. Вынесла вердикт Рита и снова повернулась лицом к залу. И вроде видела перед собой все то же самое, что минуту назад. Да не то. Столы, гости, репортеры, которые так и велись вокруг читы Волгаровых. Кстати, Совершенно обычные люди. Не зная, кто они, Рита, может, и обратила на них внимание, но не столь пристальная. А обратила бы по той причине, насколько они гармоничны были в своем общении. Точно вокруг них не суетились посторонние люди, не кидали на них любопытные взгляды. Только они втроем были в целом зале. И все. Рита скользила взглядом по тем, кто пришел на открытие ресторанчика. А слова Савелия забились в голове. «Ярко-ярко». «Придумал», честно признался мужчина, прикасаясь губами к голому доступному участку тела на шее девушки. Касание было легким, едва ощутимым, Но тело Риты откликнулось мгновенно. Как и душа. И? Вот статуэточка. Длинные пальцы мужчины нашли ее правую руку, повернули ладонью кверху. Сердце девушки затопило любовь. На подсознательном уровне она догадывалась, что последует дальше, и все равно оказалась не готовой. Как так? В день открытия? А как же приватный ужин, свечи, как же паника и радость одновременно затопили Маргариту? Кольцо, опустившееся ей в ладонь, подтвердило ее мысли. Красивый тонкий ободок из белого золота с выступающей коронкой — в которую погрузился красивый, многогранный, прозрачный камень. Не мелкий. Рита смотрела на украшения. Смотрела, смотрела. Рит. Мартыненко, я слов не находилась, и она как-то судорожно сглотнула воздух, которого резко стало не доставать. Глаза сентиментально защипала от внезапно выступивших слез. Вот как так? Ты можешь даже ничего не говорить, статуэточка, продолжал нашептывать искуситель, опаляя ее кожу дыханием. Можешь подумать, вам ведь, девочкам, надо подумать. Наши нервы на кулачок свой накрутить. Поэтому, если ты хочешь меня послать и сообщить, что я слишком тороплю события, ну, не знаю, можешь положить кольцо вон туда, например. Савелий указал пальцем настоящее рядом кашпо. Мартыненко, я, конечно, помню, что ты у меня жених завидный, с двумя квартирами, загородным домом и с очень... Ну, очень интересной работой, но не до такой же степени, чтобы разбрасываться украшениями. Она даже думать не хотела, сколько стоило кольцо, которое по-прежнему лежало на раскрытой ладони. Есть и другие варианты. Озвучивай. Вернемся к подумать. В этом случае можно кольцо в карман, например, отправить. Ага. Карман у нее в брючном костюме, конечно, имелся. И не один. Но есть же третий вариант, да, Сав? Есть. Рита немного, почти незаметно подалась назад, почти опустившись спиной на грудь мужчины. И плевать, что подумают окружающие. В этот момент Аля вышла в зал. Красивая. Счастливая от того, что мечта, которой она шла очень долго, осуществилась. Она нашла взглядом подругу и чмокнула в воздух, посылая ей поцелуй. Рита пальцами второй руки взяла кольцо и надела его себе на безымянный палец. — Такой ответ подойдет, Савелий? — хрипло прошептала она. По мне он самый идеальный. Савелий развернул ее к себе лицом и посмотрел на нее жадно, так как смотрел всегда. Только на этот раз его глаза светились счастьем. Конец.